Глава четвертая «Итак, дорогой Холмс, я надеюсь, что вы поделитесь со мной результатами вашей сегодняшней работы», – произнес я. «С удовольствием, дорогой доктор», – ответил он, садясь в кресло и вытягивая по обыкновению свои длинные ноги. «Магазин Федюкова, в который я направился сначала, оказался вне подозрений», – заговорил он. «Но зато второй магазин, принадлежащий некоему Никанорову, несколько оправдал мои надежды». В нем я нашел некоторые нужные мне книги, и хотя количество, потребованное мною, значительно превышало цифру покупки этим магазином названных экземпляров у издателей, однако мне тут же подали товар в том именно количестве, в котором просил я. Но что было лучше всего, так это то, что несколько экземпляров книг я получил в самом первобытном виде. Они оказались сброшурованными и прямо в листах. Можете представить себе мою радость? Нечего и говорить про то, что ни один издатель не выпустит в продажу своего товара в таком виде. И если чем и можно было объяснить, что подобный товар держится в магазине, так это только тем, что Никаноров покупал его не от издателя, а непосредственно в типографии, в которой он печатался. Попросту товар покупался непосредственно от брошюровщика, воровавшего его при брошюровке отдельными листами. На мой вопрос, отчего книги не сбрашурованы, Никаноров несколько смутился и лишь после небольшого замешательства ответил, что получал товар спешно и предложил мне за это большую скидку. Надеюсь, что он теперь в моих руках, и завтра мы с вами постараемся хорошенько исследовать эту личность. Он еще молодой человек? — спросил я. Ну нет, — ответил Шерлок Холмс. Ему будет, вероятно, лет сорок, и, судя по его виду, я не пожелал бы моим знакомым встречаться с ним ночью в укромном месте. Ну а другие магазины? Четвертый магазин, принадлежащий некоему Семенову, дает повод к подозрению. В нем нет несброшированных книг, но товар имеется также в подозрительном количестве. Хотя, конечно, это еще слишком мало для того, чтобы обвинять. Семенов прекрасно может заявить, что покупал товар случайно у разных лиц, не подозревая что он краденный и обвинение против него само собой разумеется разлетится в дребезги